«Не здешний. С Корсики. Работу ищите?» «Да, скоро синокос. Один господин, у него под Равенной своя ферма, приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много. Надо думать, пристроитесь. Только времена теперь тяжелые. А на Корсике, матушка, и того хуже. Что с нами бедняками будет, прямо не знаю. Вы один оттуда приехали?» «Нет, с товарищем» вон с тем, что в красной рубашке. «Эй, Пауло! Услыхав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ларьку. Он вполне мог сойти за корсиканца, несмотря на рыжий парик, который делал его неузнаваемым. Что же касается овода, то он был само совершенство. Они медленно шли по базарной площади, Микеле негромко насвистывал, овод, сгибаясь под тяжестью мешка, лежавшего у него на плече, Волочил ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, которому должны были передать важные сведения. «Вон Марко наверхом, у того угла», — вдруг прошептал Микеле. Овод с мешком на плече потащился по направлению к всаднику. «Не надо ли вам косаря, сеньор?» — спросил он, приложив руку к изорванному картузу и тронул одним пальцем поводья. Это был условный знак, всадник которого можно было по виду принять за управляющего имением, сошел с лошади и бросил поводье ей на шею. «А что ты умеешь делать?» Овот мял в руках картуз. «Косить траву, сеньор, подрезать живую изгородь». И он продолжил, не меняя голоса. В час ночи у входа в круглую пещеру понадобятся две хорошие лошади и повозка. Я буду ждать в той пещере. И копать умею, и... «Ну что ж, хорошо, косарь мне и нужен». «Тебе эта работа знакома?» «Знакома, сеньор. Имейте в виду, надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопасней. Если встретите сыщика, не тратьте времени на пустые разговоры. Стреляйте сразу. Уж так я рад стать на работу, сеньор». «Ну еще бы! Только мне нужен хороший косарь. Нет у меня сегодня мелочи, старина». Оборванный нищий подошел к ним и затянул жалобным монотонным голосом. Во имя Пресвятой Девы жальтесь над несчастным слепцом. Уходите немедленно, едет конный отряд. Пресвятая Царица Небесная, непорочная Дева. Ищут вас, Реварес, через две минуты будут здесь. Да наградят вас святые угодники. Придется действовать на пролом. Сыщики шныряют всюду. Незамеченными все равно не уйдете. Марконы сунул оводу поводья. «Скорей!» «Выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь во враге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять». «Нет, я не хочу подводить вас. Не разбегайтесь и стреляйте вслед за мной. Двигайтесь по направлению к лошадям, они привязаны у дворцового подъезда, и держите на готове ножи. Будем отступать с боем, а когда я брошу карту с наземь, режьте недоустки и по седлам. Может быть, доберемся до леса». Разговор ввелся в полголоса, И так спокойно, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет о чем-то более опасном, чем синокос. Марконы взял свою кобылу под узцы и повел ее к коновизи. Овод плелся рядом, а нищий шел за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно причитать.